Глава четырнадцатая Пришлось идти, хотя я до последнего не желала сдаваться. Как утопающий за спасательный круг, цеплялась за надежду, что сумею ее переубедить, разжалобить, настроить на совершение доброго дела. Жаль, совершать добрые дела я дары не хотела. Я оказалась здесь из-за тебя. Пока находилась в ее теле, ты только и делала, что дергала меня за ниточки, как беспомощную марионетку. Многого не договаривала, многое утаивала. «Ты украла мою жизнь, Дара. Я надеялась, в тебе осталась хоть капля совести, человеческого сострадания, но ты оказалась такой же бессердечной эгоисткой, как и многие в этом мире. Теперь понимаю, в кого пошла Даниэла. Она, не задумываясь, сломала жизнь Редфриту, и ты поступила так же с моей жизнью, в обе, те еще стервы». Выплеснув все, что чувствовала, не оглядываясь, направилась прочь, от ведьмы подальше. Ночь прошла как в бреду. Я то просыпалась, то снова погружалась в некое подобие забытья. Мне снились родители. Они звали меня. Снился Лео, которого вели на плаху, и на каи, которых безжалостно сжигали на главной площади Хельвивы, будто злостных чернокнижников. Жуткий сон. Вырвавшись из его оков, зажгла свечу и, завернувшись в простыню, перебралась в кресло. Где-то вдалеке первые солнечные лучи только прочертили бледно-розовую полосу рассвета, а в спальне по-прежнему было сумрачно, одиноко и пусто. Взяв на руки Миура, который эту ночь решил провести в моем скромном обществе, мягко его погладила и сказала... «Кажется, возвращение домой отменяется. Источник не помог. Эдара меня послала. «Значит, придется строить жизнь здесь, в этом мире. Что скажешь, милый?» Перевертыш тихонько пискнул, соглашаясь с моим решением. Хотя какое это решение? Скорее, ультиматум, который мне поставила судьба злодейка. «Шах и мат, Даниэла, шах и мат. Когда решится вопрос с Накаей, я уеду из Хельвивы. Еще не знаю куда, но в столице не останусь. Да и в Триалисе меня ничто не держит». Перед глазами мелькнуло лицо Редфрита, но я напомнила себе, что у его величества в женах коматозная маркиза, а я так, сбоку, припеку. Чем займусь? На земле я училась на архитектора, но здесь это мужская профессия. Возможно, в других королевствах дела обстоят иначе, но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Еще люблю готовить и печь. Шить не умею совсем. Прислуживать? Нет, не хотелось бы. В детстве я немного музицировала, но вряд ли моих талантов хватит, чтобы обучать игре на фортепиано. Но как бы там ни было, главное быть независимой и распоряжаться своей судьбой. А там, глядишь, все устаканится. Найду свое место в новом мире, обрасту знакомыми. Может, даже влюблюсь и замуж выскочу. Строил планы на будущее, почти успокоилась. Почти смирилась, разве что. Я так толком и не знаю, что представляет из себя связь родственных душ. Может, Арайна права, и я застряла здесь из-за Голиана, из-за нашей загадочной связи. Стоит ее разорвать, и все. До свидания. Счастливо оставаться. Но я не буду себя обнадеживать и цепляться за очередную соломинку. Поискать информацию, конечно, стоит, но если ничего не узнаю, буду обживаться здесь». Не заметила, как задремала с миуром на руках. Проснулась, когда в дверь негромко постучались. Перевёртыш исчез, а в спальне заметно посветлела. «Войдите», — разрешила, подавив зевок. «Госпожа», — в комнату вошла рота и, убедившись, что я одета, пустив простыню, — продолжила. «Вам просили передать. Заходи», — обернувшись, шикнула кому-то у себя за спиной. Изобразив быстрый реверанс, приблизилась ко мне и протянула записку. «Лично от Его Величества», — шепнула взволнованно. Записку взяла, но даже не взглянула на нее. Все мое внимание было сосредоточено на переступившем порог Накшере. На Лео. «Госпожа Вертана, лягушонок почтительно поклонился. Для меня честь и радость служить вам. Не будь здесь Рута, я бы уже неслась к Накшеру, судя по беглому осмотру, целому и невредимому. Но Рута уходить не спешила, а потому, подарив Лео ласковую улыбку, Распечатала конверт и пробежала глазами по королевской записке. «Если не ошибаюсь, этот Накшер принадлежит тебе. Значит, его место рядом с тобой. Если не так, поправь меня. В противном случае, он в твоём полном распоряжении. Выбор за тобой, да, зачёркнуто, Элла. Кажется, меня только что ненавязчиво потроллили. И кажется, я не смогу отказаться от подарка и не стану поправлять тирана. Вот бы все дни так начинались». «Рута, принеси-ка чая». «Да-да, того с лепестками розы и чебрецом. попросила, желая спровадить служанку и остаться один на один со своим подарком. Девушка выскользнула из спальни, а Накшер снова принялся расшаркиваться. «Какие будут распоряжения, госпожа Вертана?» Вот же любитель кланяться. «Хватит, Лео, нечего передо мной гнуть спину. Ты мой друг, а не слуга, и я очень рада, что мы снова вместе». Выражение его лица надо было видеть. Сначала оно вытянулось, потом с зеленых щек сошла краска. а спустя мгновение на них плеснула свекольным румянцем. «Как... как вы меня назвали?» Запинаясь, взволнованно выдохнул он. «По имени. Прости, что полная так и не выучила, но обещаю исправиться. А пока... вы... вы...» Все еще не веря своим ушам, продолжал ошеломленно бормотать лягушонок. «Да, это я, Даниэла. Только другая, не Фантальм, не королева». И я вкратце рассказала, как оказалась здесь в первый раз, почему исчезла и зачем снова вернулась. Лео слушал, не перебивая, а когда я умолк, опустил голову и чуть слышно признался. «Без вас, госпожа, было плохо. Очень. Когда вы исчезли, появилось чувство, будто внутри меня вдруг стало пусто. Неприятное чувство. Я так и не сумела от него избавиться, а теперь...» Он взволнованно выдохнул и, переминаясь с ноги на ногу, неловко продолжил. «Мы, Накшеры, очень привязываемся к своим хозяевам». «Знаю из заметки», — кивнула грустно, представляя, с каким удовольствием заклеймила бы Гиту, Эдару и Алану с ними за компанию, а потом отправила бы их в Средиземье его служение к феям. Быть героини романа порадовалось бы такому финалу. «Не только из заметки. Это наша природа. Быть привязанными к тем, кто нам дорог. А вы мне очень дороги. В последний раз такую же пустоту я ощущал, когда меня забрали из дома. Черт, я же никогда не спрашивала его о жизни по ту сторону завесы, а Лео скромняга ничего о себе не рассказывал». «Кто у тебя там остался?» — спросила, ругая себя за то, что не уделяла своему лягушонку достаточно внимания, и почувствовала, как после его ответа болезненно сжалось сердце. «Сестра и невеста. Накшер». Снова потупился, с горечью усмехнулся. «Теперь уже наверняка бывшая». Повисло молчание, которое я не решалась нарушить. Не знала, что сказать, посочувствовать, а может, попросить прощения. За людей и их жестокосердие. Благо вернулась Рута и своей улыбкой немного разрядила атмосферу грусти. Помимо чая, она принесла печенье и булочки, сок и фрукты. Его светлость уже позавтракал и отбыл по делам, поэтому принесла вам завтрак сюда. «Спасибо, Рута. Лео», — перевела взгляд на Накшера, — «я бы хотела начать день с посещения библиотеки. Проводишь?» «С радостью, моя госпожа», — привычно поклонился лягушонок, безнадежный. Быстро позавтракав, оставила служанку наводить порядок, а сама, вместе с Накшером и феями, отправилась в библиотеку. «Вчера мои помощницы улетели, чтобы я могла спокойно поговорить с ведьмой, а сегодня, слушая меня, горестно вздыхали и терли глаза, старательно показывая, как опечалена из-за фиаско с Эдарой. «Актриса из вас еще хуже, чем из меня. Вы ведь совсем не расстроены. Мы...» — Иви замялась, забавно покраснев. «Нам и грустно и радостно одновременно», — Лия оказалась смелее. «Грустно из-за того, что ваши надежды не оправдались, а радостно потому, что вы останетесь с нами. Если ничего не найду о родственной связи», — напомнила им о своем плане В. «Если ничего не найдете», — соглашаясь, эхом повторили феи и снова вздохнули. На сей раз с искренней грустью. Библиотека, как и в прошлые визиты, радовала глаз бесчисленными книгами. Корешки в тесненных переплетах тут и там, витающие ни с чем не сравнимый запах старой бумаги, кожи и воска. В канделябрах на стенах таяли свечи, освещая темные уголки просторного помещения. В центре зала косые лучи, проникавшие в широкие окна, согревали столешницы из темного дерева. Повторяли на полу ажурный узор занавесок — заставляли сверкать парившие в воздухе пылинки. «Жаль, я больше не королева и не могу призвать нужную мне книгу», обвела взглядом высокие стеллажи, снизу доверху забитые пухленькими томами. «Даже не представляю, с чего начинать поиски». «Может, я смогу быть полезен», — Накшер поспешил к резной лестнице, что вела на антресоли. «До того, как стал вашим слугой, я присматривал за библиотекой и точно помню, что видел книги, которые могли бы оказаться полезными вам. Дайте только сориентироваться». Продолжая что-то неразборчиво бормотать, Лео поднялся по ступеням. Мы тоже посмотрим, оживились феи и полетели к дальним стеллажам первого этажа. Не желая терять времени даром, я устремилась в другой конец сала, решив испытать удачу и поискать пищу для своего иномирского разума. Но вместо пищи нашла Галиана. Сначала разглядев в полумраке чью-то фигуру, поняла, что в библиотеке мы не одни, а сделав несколько шагов, запнулась, банзившись взглядом в широкую королевскую спину. В белой рубахе со свободными рукавами. Красивая такая спина, а я, кажется, забыла, зачем пришла, засмотревшись на смоляную прядь, выбившуюся из небрежно стянутого хвоста и падавшую на лицо мужчины. И лицо тоже было красивым. Он стоял ко мне в полоборота с раскрытой книгой в руках и что-то заинтересованно читал. Я попятилась в надежде, что меня-то не заметили, но его величество перелистнув страницу и, не отрывая от нее взгляды, сказал «Открою вам секрет, госпожа Вертана, встрялись и...» «Принято приветствовать короля реверансом, а не сбегать от него, как от разбойника с большой дороги». Захлопнув книгу, Редфрид повернулся ко мне и, насмешливо улыбнувшись, добавил. «Сбегать от меня входит у вас в привычку. Досадную для меня и вредную для вас. Советую скорее избавиться от нее, потому что прошлой ночью я отпустил вас в последний раз». «Замуж тоже не пустите?» Слегка, оторопев от королевской наглости, скрестила руки на груди и с вызовом посмотрела на тирана. Даже сейчас, когда я официально невеста другого, он продолжает считать меня своей собственностью. Не думаю, что посол на самом деле намерен на вас жениться. Почему же? Не было никакой судьбоносной встречи в Талосе. И вы с Яром встретились уже после того, как ты вернулась из Средиземья. Полагаю, что здесь, в Хельвиве. У вашего величества богатая фантазия. Редфрид усмехнулся. Может быть. А еще хочется верить, я достаточно проницателен. Да и идиотом никогда не был, хоть ты и делаешь все возможное, чтобы меня таковым выставить. И в мыслях не было. Но он как будто меня не слышал. «Ваша с князем, помолвка фарс, а ты не Элла Вертана. Получить доказательства не проблема. Достаточно, например, не найти в Хельвиве твоих родственников. Кто там у тебя, якобы, живет в столице? Тетушка?» «Демоны». Я ставила на то, что он не узнает меня в другом теле, но Редфильду оказалось достаточно пара встреч, чтобы сложить два и два и понять, кто я. Стоит ему отправить людей на поиски несуществующих родственников, и от последних сомнений не останется следа. Впрочем, во взгляде короля не было и намека на сомнение, только уверенность, что перед ним его бывшая не совсем жена и королева. Как Лео, рад воссоединиться с хозяйкой. Положив на стол книгу, Редфред шагнул, сокращая расстояние между нами. «Это правда? Теперь он принадлежит мне?» Спросила вместо ответа, взяв пример с господина Шерлока. «Я подарил его тебе, как и фей. Я могу делать с ним, что захочу. все что угодно». Расплылся в щедрой улыбке Галиана. «Это твоя собственность». От собственности я поморщилась, но взяла себя в руки и улыбнулась в ответ. «Тогда я хотела бы освободить Лео и Фей. Они могли бы вернуться в Средиземье вместе с Накаи. Повисло молчание. Редфрид нахмурился. На переносице пролегла глубокая складка. «В Триалисе никогда не освобождали рабов. Значит, я не могу распоряжаться своей собственностью?» Переспросила, сделав ударение на последнем слове. Кажется, его величество выругался. Мысленно. Очень и очень неприлично. Даниела, «Элла!» – поправила венценосного «Упрямая девчонка!» «Не меняйте тему разговора!» «В твоем мире женщины слишком многое себе позволяют», — мрачно заметил Тиранище. «Там, где я выросла, женщин считают за равных». Этого и насмешливо уточнил король. Неопределенно пожало плечами. «Так что скажете, могу я распоряжаться своими рабами?» Несколько секунд молча и мрачно смотрел на меня. И явно проклинал тот день, когда с подачи ведьмы познакомился со строптивой намерянкой. «Накшер и фея отправится в Средиземье, если ты этого хочешь». Выдавил наконец и от сердца сразу отлегло. Из них снимут метки. Редфрид хмуро кивнул. Это была маленькая, но все-таки победа. Первый шаг к освобождению чудных народов Средиземья. «Спасибо». Я улыбнулась и почувствовала, как под пристальным взглядом предательским румянцем загорелись щеки. Еще несколько шагов, и расстояние между нами не осталось. «Мне бы хотелось узнать тебя получше, но ты продолжаешь прятаться под масками». «Зачем, непонятно», — хрипло прошептал он. «А мне непонятно, зачем вашему величеству меня узнавать. Вам мало фаворитки?» «Нет никакой фаворитки». А графиня Тешин считает иначе. «К демонам графиню. Кажется, это мы уже проходили. Мгновение он коснулся моего локтя, задевая воздушное кружево. Скользнул пальцами по плечу, продолжая смотреть в глаза. Взглядом, от которого я вчера чуть голову не потеряла. Когда прибудут на Каи, выпалила, пытаясь прогнать изволакивающую сознание странную хмарь. «И почему они вас, госпожа Вертана, так интересуют?» Усмехнулся Галиана. Чувствуя себя хозяином положения, Будто мало ему, что он и так король, почти бог. Редфрид растягивал удовольствие, получаемое от нашего разговора. «Не хочу войны. Хорошо от нее не будет ни вам, ни им. Нам будет лучше без них. Дикие не ни первые и не последний раз отравляют нам жизнь. Сомневаюсь, что с таким настроем вы до чего-нибудь договоритесь». Но почему же?» Редфрид дотронулся до моей щеки, а я оказалась настолько безвольна, что не нашла в себе силы отстраниться. «Стыд тебе и позор, Даниела. «Я открыт к переговорам и хочу узнать, почему они уничтожают невинных. Может, потому что вынуждены?» «Для Айсарийки, госпожа Вертана, вы слишком много знаете о презренных. Или вы все же не Айсарика? И снова эта улыбка, искорки веселья в синих глазах, глядя в них, забывая, кто он и кто я, где мы находимся и что нас разделяет. «Главное, услышав, в том, что сейчас происходит, виноваты не только они. Ты поэтому вернулась? Из-за диких? Ну уж точно не из-за меня». Я... ответить мне не позволили, или я просто не успела. Не то меня к нему толкнуло, не то он, растеряв остатки терпения, привлёк меня к себе. Обхватив за талию, нашел мои губы своими. Знакомый поцелуй, но сейчас он ощущался совсем иначе. Ярче, острее, слаще, словно все нервные окончания сосредоточились там, где Редфред меня касался. Сейчас он целовал меня, а не ту другую, Даниэлу. Скользил ладонями по моему телу, то нежно, едва касаясь, то крепко и требовательно сжимая в объятиях». Не знаю, чем бы закончились эти мгновения безумства, но тут, как назло, откуда-то сбоку раздалось настойчивое покашливание. Я бы отпрыгнула, но Редфрид не позволил. Медленно, будто нехотя, разжал пальцы, выпуская меня из объятия, и хмуро взглянул на кашляющего. «Ваше Величество, из пограничей вернулся гонец!» Милдгита бросила на меня насмешливый взгляд и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Просит аудиенции!» Гонец из Средиземья взволнованно уточнила, стараясь не обращать внимания на ядовитую хмылку Гиты. «Это госпожа Вертана, дела государства. Вы к ним не имеете никакого отношения», – съязвила ведьма, стерва. «Спасибо, Мельгита. Невозмутимо поблагодарил чародейку Редфрид и пожелал мне будничным тоном. Хорошего вам дня, Элла». «Похоже, при дворе только у меня проблемы с самоконтролем. Все остальные виртуозно владеют эмоциями». Так большие не взглянув в мою сторону, будто не мои губы он только что терзал поцелуями, его невозмутимое величество направился к выходу. Мельгита решила задержаться. «Ай-яй-яй, -ай -ай, госпожа Вертана, полагаю, ваш жених не в курсе, чем вы занимаетесь в этих стенах». Она глянула по сторонам и, подавшись ко мне, доверительно прошептала. «Открою вам секрет. В библиотеках принято читать книги, а не целоваться с их величествами». «Спасибо, что просветили», — сдержанно отозвалась, не желая еще больше тушеваться. «Обращайтесь». Растянув губы в ехидной улыбке, чародейка, точно верная собачонка, потрусила за своим господином. «Ни минуты покоя. Его уже нет рядом, а сердце продолжает стучать, как ненормальное. Губы горят, щеки пылают, а в голове, словно картинки калейдоскопа, мелькают провокационные образы. Плохо, Даня, очень плохо». В легкой прострации подошла к столу и раскрыла книгу, позабытую его величеством. На титульном листе витиеватыми буквами было выведено «Сказание о пришлых. Правда или вымысел?» «Хорошо, хоть не читает про родственные души. Решив, что поштудировать «Такое мне тоже не помешает?» Сунула Томик под мышку и отправилась на поиски феи и Лео. Пока Накшер скрупулезно добывал информацию скруп... о родственных душах, феи заливались слезами. «Эй, с вами все в порядке?» «Не в порядке», — горько всхлипнула Иви. «Совсем не в порядке», — истерично поддакнула Рина. «Вы хотите от нас избавиться?» — зарыдала Лия и уткнулась покрасневшим от слез личиком в плечо подруги. «Мы все слышали», — с обидой в голосе прошептала Иви. «Разве вы не хотите вернуться домой?» Я даже растерялась, ожидая совсем другой реакции. «А вы? Вы отправитесь в Средиземье с нами?» — шмыгнула носом Лея. «Но я же человек. Что буду там делать? Вы можете жить с феями. Ни в чем не будете нуждаться. Станете нашей королевой. И не нужен вам будет никакой король». Звучит заманчиво, улыбнулась крылатым страдалицем и бодро предложила. «Давайте сначала разберемся со связью душ, а там будет видно. Может и правда, если не смогу вернуться домой, отправлюсь жить к вам». Феи заметно успокоились. Взяв с них слово, что не буду пока рассказывать Лео о моих планах, не хватало еще, чтобы и он мне истерики закатывал. Не желая возвращаться к сестре и невесте, поднялась по лестнице. Навстречу спешил улыбающийся Накшер, потрясая в воздухе пухлой книжицей. «Нашел, ваше величество!» Асёкся и неловко пробормотал. «Ох, простите, я по привычке». «Не такая уж и плохая привычка», — подмигнула смутившемуся лягушонку и предложила. «Ну что, тогда пойдемте читать?» Опасаясь очередной встречи с вездесущим тираном, от греха подальше вернулась к себе в спальню. Перетащила поближе оставшиеся после завтрака сладости, устроилась на кровати и погрузилась в чтение. Со временем связь родственных душ становится крепче, соединяя не только духовную суть, но и телесные оболочки, читала вслух, чтобы Лео тоже слышал. Феи кружили рядом, и в озвучке ужасающих строк не нуждались. Самая крепкая связь возникает между двумя разными началами – мужчины и женщиной. «Несмотря на все несхожести, благодаря этим чудным узам они становятся половинками единого целого, разделить которые не способны даже самые сильные чары. Только смерть может разорвать подобную связь». «Ну как так?» – воскликнула в сердцах, борясь с желанием швырнуть книгу в стену. «Проблема у меня меньше не станет, но вдруг хотя бы ненадолго полегчает. Не хочу я быть к нему привязанной. Читайте! Не останавливайтесь!» Взбудоражно посоветовали феи, заинтригованные неутешительными для меня известиями. Я продолжила, хоть каждая фраза все дальше и дальше отбрасывала меня от дома. «Только смерть способна разорвать подобную связь», — повторила чудовищную фразу. «Нет, но ну не убивать же его, хотя...» Выбросив из головы глупые мысли, перелистнула страницу и закончила предложение. «А также троекратное отречение от своей половины. Желание это должно исходить от сердца. Быть твердым, искренним, ничем не замутненным. Только тогда единое целое распадется осколками». Дочитав до конца абзаца, замолчала. посмотрела на притихших фей, на Накшера и поинтересовалась. «Ну и как мне от него отрекаться? Есть варианты?» Вариантов не было. Лео в вопросах душевных связей и притяжения половинок был таким же профаном, как и я. Афия, оставаясь верными сами себе, вместо помощи ударились в панику. «Не нравится мне это троекратное отречение», — тревожно, — забормотала Рина. «Распадется осколками?» — подхватила Лия и поежилась. «Как-то плохо звучит, и вам наверняка будет плохо». «Это то же самое, что потерять частицу себя», — прошептала Иви. «Не торопитесь, ваша...» — Накшер вновь осекся и, вздохнув, продолжил. «Мне кажется, подобные решения не принимают сгоряча. Взвесьте все, обдумайте хорошенько». «О чем тут думать, если Редфред женат?» — горько усмехнулась. сомневаясь, что ради меня он откажется от трона. Ему ребенок нужен, а не родственная душа». Перевернув страницу, опустила глаза на повлекшие строчки. «Ладно, читаем дальше. Вскоре я уже знала, что отрекаться тоже нужно правильно». в особое время, когда Земля полнится магической энергией, и маг, который с помощью нее проведет ритуал. «Что значит особое время?» – спросила, оторвавшись от книги. «Цикличные изменения в природе, и у нас, у людей, принято праздновать такие перемены. Следующий праздник – летнее солнцестояние, важный день для светлых магов, таких как Эдара, – пробормотала, вспоминая рассказы чародейки. Именно в этот день она собиралась предложить себя богине, чтобы вернуть свою воспитанницу, а я могу в солнцестоянии отречься от Редфрита». Но нужен маг. И уверенность, что поступаю правильно. Уверенности не было. Разум едва ли не кричал, что следует срочно искать мага и считать дни до светлого праздника, а сердце... Сердце роптало и ни в какую не желало расставаться с иголкой, что в нем застряло, чувствами к тирану. Приказав сердцу не ныть, а разуму не вопить, решила последовать совету Накшера. Что ж, время еще есть. И обмозговать все хорошенько, и отыскать ведьму или мага, если все же решусь на ритуальное отречение. Эдара отпадает. вели Велибора. «Нет, через князя действовать не хочу, иначе придется рассказывать о нашей с Редфритом связи». «А действовать напрямую? Боюсь, результат будет тот же». Ярому сразу доложит. «Я и так перед ним, что раскрытая книга, в то время как северянин мне почти ничего не объясняет. Все у него под контролем, все замечательно. Ты, Элла, не забивай себе головы лишними проблемами. Я сам все разрулю и совсем справлюсь». «Интересно, Редфред поделился с Мельдгитой своим открытием? Если она в курсе, кто я, то может согласиться помочь?» Хотя я скорее пойду кланяться Ланнице чем попрошу об услуге стерву-чародейку. Что-то не складываются у меня отношения со здешними ведьмами. С посланником отношения тоже оставляли желать лучшего. Каким-то образом Яры выяснил, что я была у Эдара и явился ко мне с выговором. Я же просила без меня ничего не предпринимать. Цидилон тщетно пытаясь сдержать досаду. Мне представилась возможность увидеться с Эдарой, и я воспользовалась случаем. «Ты дала ей зелье?» «Нет, чьи мы не пили». Его светлость глухо выругался. «Если она раскроет рот...» Эндара будет молчать. Ей плевать на меня. Хотела добавить, что Редфрид и так все знает. Без исповеди чародейки, но передумала. В последнее время Ярый мне не нравился. Не то чтобы я хорошо разбиралась в людях, но шестое чувство подсказывало, что с северянином что-то не то. Он легко раздражался, почти перестал улыбаться, а если и растягивал губы в улыбке, то насквозь фальшивый. Фальш. Вот что я в нем ощущала. Это был уже не тот душка-князь, который подарил мне Миура, забрасывал комплиментами на охоте в енском лесу. Заботился и беспокоился. Может, потому что и я тоже стала другой. Собой. Как бы там ни было, послу я решила больше не подыгрывать. Вообще ни с кем играть не собиралась. С опозданием, но все-таки поняла, что у каждого здесь своя игра со своими собственными правилами. Ну их всех, этих придворных интриганов. «Я готова», — добавив на запястье по капле духов, обернулась к жениху, нервно мерившему комнату шагами, и очаровательно улыбнулась. «Пойдем, умираю от голода». мы снова были приглашены на ужин в компании Его Величества и придворных любимчиков. Смерив меня хмурым взглядом, но тем не менее перестав читать нотации, князь подхватил меня под руку, и мы отправились в Малахитовую столовую. Сквозь просторную анфиладу, в одном из залов которой повстречали графиню Тешин, впрочем, она нас не заметила, принеслась мимо торпедой, истерично окликнув слугу Накшера. «Ну, хватит ползти, шевелись! Не желаю задерживаться здесь ни на секунду!» Последние слова она едва не прорычала. Долетев до лестницы, Алана подхватила юбки и рванула вниз по ступеням, но вдруг запнулась, словно что-то почувствовав. Обернувшись, впилась в меня глазами, сжала кулаки и, выдав что-то вроде «к демонам», понеслась дальше. Что это с ней? Нахмурившись, проводила графиню взглядом. Велибор безразлично пожал плечами, продолжая витать в каких-то своих облаках. Кажется, выступление тешен, он даже не заметил. В себя пришел, когда мы уже переступили порог столовой и услышали голос его величества. «Что ж, посол, можете быть довольны?» Накай приняли приглашение. Редфред усмехнулся и отсалютовал нам бокалом. «Кто знает, может, не пройдет и пара дней, как мы будем делить трапезу с презренными».